Тою порою с патроклом героем, готовые к битве, воины шли, чтоб на рать троянскую горду ударить. Быстро они высыпались вперед, как свирепые осы, подле дороги живущие, коих сердить приобыкли дети, вседневно тревожив жилищах их придорожных. Юность безумная, общее зло навлекает на многих. Ежели их путешественник... Мимо идущий тронет нечаянно, быстро крылатые сердцем бесстрашным все высыпаются вдруг на защиту детей и домов их. сердцем и духом таким от своих кораблей мирмедонцы реяли в поле, воинственный крик их кругом раздавался, вождь их еще ободряя, потрогал, вопиял громозвучно.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 Дрогнуло сердце у всех. Всколебались густые фаланги, мысли, что праздный да то ли герой Ахиллес быстроногой. Гнев от сердца отринул и вновь преклонился на дружбу. Каждый стал озираться на бегство от гибели грозной сын же жеминетьевев первый ударил с сверкающей пикой прямо в средину враждебных где гуще ряды их толпились ратуя в круг корабля благодушного протасилая там поразил он пирехма который отважных пионов вывел из страна медона где катится акии широкой раму его поразил и пирехм опрокинувшись позем грянулся жалобно с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 Данайш рассыпались быстро между передних судов, и кругом закипела тревога. Словно когда от вершины горы огромно высокой облако густой отодвинет перунов носитель кранион, все кругом открывается. Холмы, высокие скалы, долы, небесный эфир разверзается весь беспредельный, Так, отразив от судов пожирающий огонь, отдыхали рати Ахеян, но бранная буря еще не стихала, ибо трояне еще перед храбрую ратью Ахеян вспять обратясь не бежали от черных судов мореходных, бодро стояли еще от судов, отступившие по нужде. Тут человек поражал человека в рассыпанной битве. Каждый поверг воеводу, и первый потрогал предводитель, вдруг обратившегося в бег Ареилика, пикою острой сзади в бедро поразил и насквозь смертоносную выгнал. Кость раздробила копье, и лицом Ареилик на землю пал. Менелай, между тем ротоводца Фоаса, ударив в грудь обнаженную мимо щита, сокрушил ему члены. Мегес Амфикла, как тот на него устремлялся, приметя, вдруг упредил, поразил в бедро, где нога человека мышцы тучнейшей одета, копейное бурное жало жило рассекло, и тьма пораженному очи покрыла. Нестора старца сыны, антилох улучил, а темнее пикую острой, во внутренность медное жало погрузла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 С громом он грянулся в прах И взор его мраком покрылся. Так злополучные братья От братьев сраженные Оба в мрачной эреп не зашли. Сорпедоновы храбрые други, Дети стрельца Амизодора, Мужа, который Химеру выкормил Неукротимую многим на пагубу смертным. сына Аилеев Аякс,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 Копья им обоим изменили, напрасно послали их оба. Снова герои сошлись на мечах, и Ликон упреждает. В шлем коневласы у бляхи разит, и при черепе медный меч сокрушас разлетелся. Ахеец ударил под духом выю весь меч погрузил, И оставшись на коже единый набок повисла глава и разрушила крепость ликона. Вождь Мерион, а Камаса, преследуя, быстрый, настигнул и в колесницу, входящего в раму десною, ударил. Он с колесницы слетел, и в очах его тьма разлилась, и Доминей Эримаса жестокую медью уметил прямо в уста, и в противную сторону, близко под мозгом, вырвалась бурная медь, просадила в потылице череп, вышепла зубы ему и упадшего выпучи страшно кровью глаза налились. Из ноздрей и из устрастворенных кровь изрыгал он, пока не покрылся облаком смерти.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 но те лишь о бегстве думали шумном о доблесть кипящую вовсе забыли. Но Теламонит Великой пылал непрестанно уметить гектора меднооружного, тот же, испытанный в битвах турьем огромным щитом, закрывая широкие плечи в круг, наблюдал и свистание стрел, и жужжание копий, и хотя уже видел, что им изменяет победа,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 но Гектора быстро вынесли кони с оружием бросил троян нон которых сзади насильно задерживал ров пред судами глубокой многие в пагубном рве колесничные быстрые кони дышло сломившие оставили в нем колесницы владыках но потрокал настигал горячо возбуждая донаев в горе врагам замышляя трояние вопплем и бегством все наполняли пути От рассеянных войск их до облак прах крутился столбом. Расстилались и по полю коник трое, обратно бежа от судов и от кущи ахейских. Он же герой, где смятение боли видел бегущих, с криком туда налетал. Упадали, стремглав под колеса, мужи своих колесниц, и валя с колесницы гремели. Прямо меж тем через ров перепрянули бурные кони. Кони бессмертные, дар знаменитый бессмертных пелею пламенном часа вперед. Повелитель их Гектора ищет, свергнуть его он пылает, но Гектора кони умчали. Словно земля, отягченная бурями черной, стонет в мрачную осень, Как быстрые воды с небес проливает Зевс, раздраженный, когда на преступных людей негодует».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 Проноя копьем в обнаженные перси мимо щита поразил и кипящую силу разрушил, с громом он пал. Победительно Фестера, Эннапа, сына, там же напал. В колеснице блистательный Фестер, несчастный, сжавшись, сидел, оковал его ужас. Из трепетных длани вырвались вожжи, ему налетевший он медную пику в правую челюсть вонзил.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 Вслед Реала, против камнем, с размаху грянул в средину главы, и она пополам раскололась в крепком шеломе, об землю челома Реал, пораженный пал, и мгновенно над ним душегубная смерть распростерлась. Тут же могучий Амфоторон вели массой палта пира эхия дамастера сына вождят ли полема воя и випа и фееи аргие ведь в полимела всех одного за другим положил на всеплодную плодную землю царь сырпедон лишь увидел своих беспоясно доспешных многих друзей Менотида потрогла рукою попранных, громкого воззвал, укоряя возвышенных духом Ликиен, — Стыд, оликийцы, бежите, теперь вы отважными будьте. С носом хочу я сойтись, Хочу я увидеть, кто сей могучий. Уже он беды нам многие сделал. Многим и храбрым троянам сломил уже крепкие ноги рек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 Я озрю Сорпедону, дрожайшему мне между смертных дней, суждено под рукою Патрокловой пасть побежденным. Сердце мое между двух помышлений волнуется в персих. Я не решился еще, живоволь избраний плачевной сына восхитив, поставлю в земле плодоносной Ликийской, или уже под рукою Патрокла смирю Сорпедона. Быстро вещала в ответ волоокая гера-богиня. Мрачный кранион, какие слова ты могучи вещаешь, Смертного мужа из древле уже обреченного року Ты свободить совершенно от смерти печальной желаешь, Волю твори, но не все олимпийцы ее мы одобрим, Слово иное реку я, и в сердце его сохрани ты.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 и в сердце его не жалеешь ныне ему попусти на побоище брани великой пасть под руками героя, вождя Мирмидонян потрокла после, когда Сарпедона оставит душа, повелит смерти смерти кроткому сну бездыханное тело героя с чуждой земли перенесть в плодоносную лики и землю.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 Далеко от отчизны любезны. Оба героя сошлись, наступая один на другого. Первый ударил Патрокл и копьем поразил фраземела мужа, который отважнейший был Сорпедонов-служитель. В нижние чревы его поразил, он и крепость разрушил. Царь Сорпедон нападает второй. Но сверкающий дротик мимо летит, и коня у Патрокла пронзает педаса в правое рамо. Конь захрипел, испуская дыхание, грянулся с ревом в прах, и могучая жизнь отлетела. Два остальных расскочились, ерем затрещал, и бразды их спутались вместе, когда пристежной повалился на землю. Горе сему автомедан пособие быстро находит, меч свой при бедре из ножон долголезвенный вырвав, бросился он и отсек припряжного немало немедля, кони другие спрямились и стали подровные вожжи.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 Или огромная сосна, которую с гор дровосеки острыми вкруг топорами стекут, корабельное древо. Так сарпедон пред своей колесницей лежал распростертый, скрипом зубов раздирая перстами кровавую землю, словно поверженный львом. На стадо, внезапно нашедшим пламенный бык, Меж волов тяжконогих величеством гордой гибнет, Сверепо ревя под зубами могучего зверя, Так Менотидом воинственным Царь щитоносных Ликиен попранный Гордостью налывопил к знаменитому другу, Глав к любезной могучей из воинов, Ныне ты должен быть копьеборцем отважным и воином неустрашимым, Должен пылать лишь свирепую бранью, ежели храбр ты, друг, поспеши. Им уже и мужей предводителей смелых лекин, всех обойдя, возбуди за царя Сорпедона сражаться. Стань за меня ты и сам, и с ахейцами медью сражайся, или тебе гипплохиду я поношением и срамом буду всегда, и предпоздним потомством, когда аргивяне латы похитят с меня пораженного пред кораблями. Действуй сильно, и все возбуди. Ополчение наше. Так произнесшему смерть сирука Сорпидону Сомкнула очи и ноздри, Патрокол, наступивший питою на персии Вырвал копье, и за ним повлеклась Оболочка от сердца. Вместе и жизни копье из него Победитель исторгнул. Там же ахейцы и кони его изловили Хрипящих, прянувших в бег, Как остался... Праздной царей колесниц.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 Твердо в бою не могу я ни дрота держать, Ни сражаться противоставший враждебным, А воин храбрейший погибнул. Зевсов, сын Сарпедон, Не помог громовержеце сыну. Ты ж помоги мне, о царь, Уврачуй жестокую рану, Боль утоли и могущество, Даруй до да силою слово Храбрых ликийских мужей Возбужу я на крепкую битву И за друга сраженного Сам достойно сражусь, так он молился, услышал его, Аполлон дальновержец, быстро жестокую боль утолил, Из мучительной раны черную кровь удержал И мужеством душу наполнил, Сердцем почувствовал главк и восхитился духом, Что скоро глазу его моления Бог преклонился великой, бросился вдаль, И в начале мужей ротоводцев ликийских Всех обойдя возбуждал за царя Сарпидона сражаться, После к дружинам Трояну стремил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 Наполнимся пламенной мести и не позволим оружий совлечь И над мертвым ругаться с им мирмедонцем На нас разъяренным за гибель Данаев, кое у черных судов истребили мы копьями многих. Рек и Троян, до единого тяжкая грусть поразила, Грусть безотрадная. Трои оплотом, хотя и наземец был Сорпедон, многочисленных он на помогу троянам воинов выявил и сам между них отличался геройством яростно трое сыны на донайцев ударили вел их гектор за смерть арпедонову гневный но духу донаев воспламеняло потроклого мужество полное сердце первых бодриллом ояксов пылавших и собственным духом «Вам, у Аяксы, встретить врагов сих да будет приятно. Будьте героями прежними или храблеей прежних!» Пал брононосец из первых взлетевший на стену Данаев, Пал Сарпедон, о, когда б нам увлечь и над ним поругаться, С персей доспехи сорвать и какого-нибудь из клевретов, Тело его защищающих свергнуть убийственной медью, так возбуждал» но ясы и сами с страиться пылали и когда лишь фаланги с обеих сторон укрепили трое сыны и ликийцы, охейни и мирмидонцы все соступившися около мертвого с яростным воплем подняли бой и кругом зазвучали оружие ратных зевс ужасную ночь распростёр над долиной убийства брань за любезного сына сугубо ужасно добудь